Глава семнадцатая. Кира. Когда клифорд вышел, забрав с собой молитвенник, я рухнула в кресло и приложила ладони к горящим щекам. Я не ожидала, что мое появление выдернет Джосса из душа, капельки влаги на обнаженной груди, мокрые спутанные волосы и полотенце на бедрах, на которые я старалась даже не смотреть. Я помотала головой пытаясь вытравить из себя его образ. Сегодняшний вечер еще не скоро выветрится из моей памяти. Счастье, что Клиффорд не выставил меня, а помог. И все же оживший молитвенник напугал меньше, чем состоявшийся между нами разговор. Я закусила губу, пытаясь собрать мысли воедино. Джосс тоже чувствовал притяжение. Стоило подумать об этом, как сердце заколотилось с удвоенной силой, норовя выпрыгнуть из груди. Но разве твой мужчин могут испытывать притяжение к одной и той же женщине? Если я задам очередной вопрос и забыли, то она точно заподозрит неладное. Я солгала Клиффорду, хотя все мое существо умоляло сознаться ему. Он наверняка поцеловал бы меня. Желание горело в его глазах. Но я не могу так рисковать. Если подобных случаев прежде не происходило, то меня могут разоблачить. Надеюсь, я не совершила ошибку. Клиффорд вернулся спустя пять минут, одетый в черную рубашку и брюки. Я мазнула взглядом по его лицу и быстро отвернулась. Если он и прежде не походил на преподавателя, то здесь, в личных комнатах, и подавно. Джосс положил сумку на стол и повернулся ко мне. «Как только я ушел в другую комнату, артефакт успокоился. «Именно ты его оживляешь». Словно иллюстрируя слова, сумка снова задёргалась. «Так мне нужно каким-то образом его успокоить?» Но зачем же так жестоко?» Пожурил меня Джосс. «Я уже проверил его и уверен, что он не представляет опасности. Так что предлагаю дать ему то, что он так жаждет. Тебя». Я замялась, не зная, как задать вопрос. Но Клиффорд понятливо усмехнулся. «Не беспокойся». «У меня есть соответствующие артефакты. Кстати, возьми один из них». Он вдруг вытащил из кармана складной кинжал и протянул мне. «Он защитит тебя, если что-то пойдет не так». «Предлагаете порубить молитвенник на куски?» — хмыкнула я. «Боюсь, светлая матерь не оценит». «Лезвие кинжала — артефакт. Оно создаст щит, если почувствуют, что тебе угрожает опасность». Я подняла на него взгляд. «Это вы сделали его?» Уголок рта Клиффорда дёрнулся. «Люблю функциональные артефакты, которые могут выполнять сразу несколько задач». Наши глаза встретились, и у меня снова перехватило дыхание. «Как ему это удаётся? Мы ведь обсуждали вполне себе учебные моменты». «Итак?» — кашлянул Клиффорд. «Сейчас я освобожу молитвенник. Постарайся не паниковать». Смотри его магическим зрением и попробуй прочувствовать материал. Я кивнула и крепче сжала кинжал. Несмотря на беспокойство, в крови бурлил азарт. Я впервые сталкивалась с чем-то необычным, а не описанным в учебниках и изученным вдоль и поперек заклинаниями. Молитвенник не вписывался в привычную артефакторику, и я сгорала от любопытства. А Джос? И вовсе смотрел на книгу с гордой отеческой улыбкой, будто предвкушает то, что произойдет. А что, собственно, произойдет? Может, стоит позвать маэстресу Вебер? Спросила я. «Я уже отправил ей послание», — кивнул Клиффорд. «Но неплохо было бы сделать какие-то выводы до ее появления. Ты можешь положиться на меня. Артефакт не причинит тебе вреда». Я глубоко вздохнула, решаясь, и кивнула. «Хорошо». Клиффорд, щелчком пальцев, развеял заклинание, и молитвенник вырвался на свободу. На мгновение он озадаченно завис в воздухе, растерянно хлопая белыми крылышками. За время заточения они успели подрасти и покрыться не только перьями, но и пухом. Встрепенувшись, молитвенник безошибочно развернулся и ринулся ко мне. Я чудом не шарахнулась в сторону и всмотрелась в него, пытаясь определить материал, ставший причиной этого безобразия. Однако вся книга сияла пульсирующим зеленоватым светом. Артефакт плюхнулся мне на руки. Я ахнула, едва не выронив его. Клиффорд подался вперед, но его помощь не потребовалась. Молитвенник сложил крылья и счастливо затих. И это все? Я подняла взгляд на Джоса. Это все, что ему было нужно? «Очень интересно». Он нахмурился и потянул книгу за крыло. Страница возмущенно зашелестели, а молитвенник вновь прильнул ко мне. «Если прежде я видел вашу связь как связь артефактора и его творения, то теперь она изменилась. Вы словно стали равноправными партнерами. Подобным образом потоки энергии реагируют, когда маги годами работают в связке». «Но как это произошло?» Изумилась я. Клиффорд пожал плечами. «Возможно, дело в том, что ты и так проводила с этим молитвенником много времени». «Он благословлен самой богиней». Я вспомнила слова Дриады и торопливо заговорила, выуживая вы из памяти Амелии, нужные сведения. Этот артефакт мне подарил отец сразу после того, как во мне пробудилась древняя кровь. Это большая редкость. Светлая Матерь почти не сходит до нас, простых смертных но однажды она отметила благословением дары. В числе них был и молитвенник. Клиффорд задумчиво посмотрел на артефакт. «Божественное вмешательство вполне может объяснить тот факт, что он внезапно ожил. А что насчет материала?» Я пожала плечами. «Я не могу выделить ни один из них. Такое ощущение, будто он весь целиком отзывается на мою магию». Клиффорд широко улыбнулся. Тогда, выходит, ты первый в мире артефактор, который работает с несколькими видами материалов одновременно. По отдельности они не откликаются на твою магию, только в связке. Нужно будет изучить, какие именно материалы. Зато теперь ясно, почему медитации тебе не помогали. Облегчение накатило приливной волной, и я, улыбаясь, все же садила сопротивляющийся молитвенник на стол. Я все-таки не бездарность а даже наоборот, уникум. Понятия не имею, чем это грозило мне в дальнейшем. Но сейчас у меня будто бетонная плита с плеч упала. Как же мне надоело чувствовать себя ни на что не годной. Спасибо вам. Я с благодарностью посмотрела на Клиффорда, засунувшего руки в карманы. Я так испугалась, когда он ожил. На мгновение даже подумала, что сошла с ума. Вовсе нет улыбнулся, качнувшись мне навстречу. «Ты молодец, Амелия!» Я судорожно выдохнула, вновь попав в плен его глаз. В комнате повисло молчание, но между нами что-то происходило. Даже воздух, казалось, потяжелел. «Амелия!» — хрипло произнес Джоз, отчего меня едва не подбросило на месте. Ожидая продолжения, я затаила дыхание. Однако в наш разговор неожиданно вклинился третий. «Что вы себе позволяете, юная леди?» Голос у него оказался на редкость писклявый и занудливый. Я повертела головой, но не увидела говорившего. Да и дверь в гостиную была по-прежнему заперта. В столь позднее время да наедине с неженатым мужчиной. Какой позор! Светлая матери глубоко огорчена вами!» «Светлая матери? Вот черт!» Догадка пронзила меня молнией, и я ойкнула. «Если это то, о чем я думаю?» Я повернулась к столу и нервно сглотнула. Молитвенник встал на невесть откуда взявшиеся ножки и упер тонкие ручки в бока. Крылья трепыхались за его спиной, а нарисованный на обложке птица, символ церкви Светлой Матери, преобразовалась в гневно сощуренные глаза пуговки и намек на рот, «Да он выглядит так, будто явился из мультика». «Это-то мне?» — нервно хихикнула я. Артефакт насупился еще больше. «А кому еще?» «Амелия, ты ведешь себя неприемлемо. Но ну, а теперь-то я возьму за тебя. Уж поверь!» Артефакт заявлял об этом настолько уверенно, что я и не подумала сомневаться. «Потрясающе!» — выдохнул Джосс. А в дверь наконец постучали. Явилась маэстро Савебер. Клиффорд быстро вел руководительницу кафедры и сопровождающих ее преподавателей в курс дела, и они взяли меня в оборот. Несмотря на возмущение артефакта, его снова спеленали удерживающими заклинаниями и торжественно водрузили в центр стола. Я со вздохом проводила его взглядом. Нетрудно догадаться, кому именно он потом адресует возмущение таким обращением с оплотом нравственности и компасом морали. В красноречии ему не откажешь. Из комнат Клиффорда мы переместились на кафедру, где мне пришлось повторить свой рассказ дважды. Сначала для Мейстреса Вебер, а затем и для ректора Валдиса. Узнав об открытии, он пришел в восторг и что-то пробормотал о выскочках из Шанрая, которым аларана утрет нос. Я скисла. Замять дело и быстренько избавиться от артефакта не удастся. Это же целое событие в мире науки. Вот только именно мне молитвенник проест плешь своими норовоучениями. А если он каким-то образом поймет, что я не та, за кого себя выдаю? С памятью Амелии я управлялась достаточно неплохо, но все равно не знала всего, пока преподаватели ожесточенно спорили о чем-то. Я пристроилась за партой и положила голову на руки. Сон склеивал веки. И я, сдавшись, закрыла глаза. Звуки голосов становились все тише, и даже яркий свет магических ламп не мешал. Сквозь сонную дымку я услышала шаги. «Коллеги, продолжим завтра», произнес Клиффорд, остановившись рядом со мной. «Амелии надо отдохнуть». Я почувствовала, как меня подняли на руки, а в нос ударил цитрусовый аромат мыла. Джосс, я попробовала встрепенуться, но сон крепко спеленал меня. Осталось только расслабиться и получать удовольствие. В объятиях Клиффорда было невероятно уютно. Я слышала стук его сердца и чувствовала жар ладоней. «Артефакт!» — крикнул кто-то вдогонку. «А если связь между ним и Амелией источится за время ее отсутствия? Пусть она возьмет его с собой». Преподаватели снова заспорили. Но клифорд не дожидаясь их решения, вышел из кабинета. Дальнейшее я помнила урывками. «Пустые коридоры Академии». Встревоженная Лидия, встретившая нас в женском общежитии, и голдящие соседки. Джесс уложил меня на кровать и о чем-то заговорился за белой. Я чаянно напрягла слух, но окончательно провалилась в темноту. Когда магический контур привычно запеликал прямо в ухо, я отдернулась и зашарила рукой под подушкой в поисках телефона. Лишь спустя несколько мгновений до меня дошло, что мой мобильник остался в другом мире. Надо же! Прошло уже больше месяца с моего появления здесь, а по утрам я все еще верила, что нахожусь дома. Приподнявшись на постели, я потерла виски, пытаясь разогнать туман в голове. Судя по ощущениям, я спала от силы несколько часов. Взгляд упал на стол, и я поперхнулась воздухом. На столе лежал молитвенник. Я тихонько подкралась к нему и вытянула шею, рассматривая артефакт. Тонкие ручки артефакта заканчивались белыми перчатками, а на ногах красовались крохотные белые кроссовки. Даже знакомый логотип в виде трех полосок просматривался. Допустим, его оживила богиня. Вот только вряд ли она знает, что такое кроссовки. Или на его облик каким-то образом повлияла я. Не зря же он напоминал персонажа из мультика. Задумавшись, я встретила ее взглядом с артефактом и вздрогнула. «Доброе утро, Амелия!» — потёртости на молитвеннике. Сложились в брови, придав ему хмурый вид. «Рассвет уже окрасил горизонт, и сейчас самое время вознести хвалу Светлой Матери!» Мысленно я простонала. Только этого мне не хватало. Я прищурилась и сложила руки на груди. «Вообще-то я больше не послушница монастыря. Я учусь в академии и вскоре выйду замуж. Это нисколько не мешает тебе почитать богиню!» Парировал артефакт. «В твоей душе зреет протест и дерзость. Ты заявилась к своему преподавателю глубокой ночью, а он встретил тебя в одном полотенце. А вопиющий поступок!» Я похолодела. А слышал ли он, как мы говорили о притяжении? Или только видел нас? Нет. Он бы не упустил возможность прочитать нотацию еще и на эту тему. «Ты забыл, из-за кого мне пришлось идти к Лиффорду?» усмехнулась я. «Если бы не ты, я бы спокойно легла спать». Обложка молитвенника слегка порозовела, словно он смутился. «И все равно надо было найти другой вариант. Хотя бы разбудить соседку и попросить ее о помощи». И тогда в покоях полуголого преподавателя оказалась бы не одна студентка, а сразу две. Отличное решение проблемы. Артефакт насупился еще, за лучшее перевести тему. «Распуты плетения, которые меня удерживают, и мы начнем». Крылышки молитвенника забились, сились поднять своего хозяина в воздух, но тщетно. Перейдя на магическое зрение, я убедилась в том, что артефакт не лжет. Все-таки преподаватели позаботились о моей безопасности. Мало ли что он выкинет. А знаешь, невинно пожала плечами я, я решила, что с сегодняшнего дня перестану читать молитвы. Да как? На! Но... Артефакт задохнулся от возмущения, а затем возопил, едва не разбудив соседок. «Светлая Матерь, покажи своей дочери праведный путь. Избавь ее от греховных мыслей и побуждений!» Я наклонилась к артефакту. «Когда я приведу себя в порядок, мы прогуляемся до кафедры и советую тебе помолчать, иначе опять засуну в сумку». Молитвенник заткнулся, но его громкое сопение ясно давало понять, что он возобновит лекцию, сразу же, как только представится возможность. И почему мой дар сработал таким странным образом? В столь раннее время на кафедре обнаружился лишь Лоусон. Когда я поскреблась в его дверь с молитвенником на руках, он оторвался от бумаг и нахмурился. «Полагаю, этот артефакт и есть причина вчерашнего переполоха. Я получил записки». «Только сейчас я поняла, что ночью Лоусона не было среди преподавателей. Может, его не было в академии? Нет». Тогда он вряд ли сумел бы явиться на кафедру так рано. Я кивнула и вдруг принюхалась. Воздух, пах корицей, незнакомыми пряностями и... кофе. Во рту образовалась вязкая слюна, а желудок, разбуженный предвещающим завтрак ароматом, напомнил о себе болезненным спазмом. А я-то думала, что здесь не существует кофе. Я не была заядлой кофеманкой, но все же скучала по знакомому запаху и вкусу. «О, вам тоже знаком запах кофе?» Лоусон прищурился и сделал глоток из кружки. Я натянул на лицо вежливую улыбку. «Нет, но пахнет необычно». «Да, это весьма интересный и бодрящий напиток, хотя он и немногим по вкусу. Мне привозят зерна из Хормина». Лоусон скользнул внимательным взглядом по моему лицу и, потеряв интерес ко мне, снова отвернулся к бумагам. На негнущихся ногах я вышла из кабинета и перевела дыхание, стараясь унять колотящееся сердце. И почему у меня ощущение, будто я прошла по самой кромке? В Тамриле не принято пить кофе. Судя по всему, это редкий напиток, и моя осведомленность могла выйти боком. На всякий случай я отошла подальше от кабинета Лоусона и устроилась на широком подоконнике. За окном уже рассвело, но вид открылся неказистый. Хозяйственные постройки и усыпанные увядшей листвой дорожки. Дыхание зимы чувствовалось все отчетливее. «Неужели пялиться в окно лучше, чем молиться?» — вновь подал голос молитвенник. «А я не пялюсь. Я наслаждаюсь красотой, созданного светлой матерью мира» с чувством произнесла я. На это возразить артефакту было нечем, и он обиженно замолчал. Долго ждать не пришлось. Уже спустя пять минут в коридоре показалась целая процессия преподавателей, во главе которой находился мрачный Клиффорд с растрепанными волосами. Похоже, он не из тех, кто любит ранние подъемы. «Доброе утро, Амелия!» улыбнулась маэстро Севебер. «Вы готовы пройти несколько тестов и исследований?» чтобы объяснить природу вашего артефакта». Я кивнула.